Гриша окончил школу и поступил в военный колледж, на лётчика. Гордости родителей не было предела. Они, простые деревенские работяги, сами почти не учёные, смогли поднять детей и отправить их учиться в город. Да тем более в такие тяжёлые времена после войны. Но если Маша пока училась, жила самостоятельно, даже устроилась на работу, то младший сын вызывал постоянную тревогу у пожилой матери. Ведь сыночка дома питался хорошо, а в колледже кормили по-спартански. Бедный мальчик не доедал, из-за чего маме опять пришлось возить корзины в город, как когда-то мужу. Благо, сейчас транспорт стал ходить. А то для таких длинных пеших прогулок уже возраст не тот. И вот возила Нина каждую неделю целый шведский стол. Молочко, сальца, сметанку, конфетки. Конечно, посылку в казарме отбирали и делили на всех поэтому приходилось возить килограммами, чтобы хоть немного досталось её мальчику. Через год обучения Гриша привык к распорядку, да и питанию. И посылки стали содержать больше сладостей. Но возникла другая проблема. Каждый месяц сын просил новые спортивные штаны. Родители раз купили, второй, третий, а потом заметили неладное. Мать стала расспрашивать сына, тот молчит. Пришлось идти к начальству – Те выяснили, что штанами младших старшекурсники моют роту вместо тряпки. Дедовщина, как в армии, что сказать. Провинившихся отчислили, и жизнь новобранцев стала легче. Вот только родственники стали замечать, что постепенно из простого честного парня Гриша стал превращаться в зазнавшегося и немного высокомерного. Отделился от семьи, стал стесняться своих деревенских маму и папу, а пробывшую девушку Галю, соседку, И совсем перестал спрашивать, как-то Нина приехала его навестить вместе с Машей. Хотели аккуратно с ним поговорить, но не вышло. Они увидели её и обо всём догадались. Низенькую, пухленькую, в обтянутых джинсах и настолько короткой кофте, что торчит живот. В тесных босоножках на высокой платформе, с высоким начёсанным светлым хвостом, с чёрными стрелками и накладными ресницами с губами, накрашенными ярко-красной помадой. Жуя жвачку и громко чавкая, девушка в развалочку подошла к постовому и пропищала. «Зовите Григория Петрова!» Потом оказалось, что девушка со своими подругами лазила через забор на танцы, чтобы специально подцепить молодого военного. Нина и Маша тут же тихо и незаметно выбежали на улицу, возмущенные и расстроенные. Уехали домой и так и не увиделись. Гостинцы из дома Гриша в тот день так и не получил. Мама вспоминала, как её сын в детстве всегда шутливо докладывал. «Командир, командир, я пописал и покакал, и живот освободил. Она негодовала, где он такую дурацкую фразу подцепил. Неужели от отца? Вот он, когда хотел стать служивым, когда ещё ходил на горшок. Но кто же знал, к чему его приведёт военная жизнь?» Позже состоялось официальное знакомство. Гриша привёз свою Жанну в простенький деревянный дом и познакомил с родственниками. Они все пытались максимально быть приветливой и добры. И она, как оказалось, тоже. Девушка рассказывала какие-то глупые шутки и сама противно над ними хихикала. Все напряжённо хихикали в ответ, делая вид, что пьют уже давно остывший чай. В автобусе невестка облегчённо выдохнула и брезгливо произнесла. «И ты там вырос?» «Как такие неграмотные деревенские люди умудрились воспитать такого умного сына?» Гриша вспыхнул от обиды и стыда, но ничего не ответил. После этого он стал стесняться своих деревенских стариков еще больше. Только иногда, когда Жанна перегибала палку, он неуверенно и вяло защищал их. Знакомство с Жанной сделало из Гриши другого человека. Или он сам к этому пришел? Маша пыталась вспомнить то, когда же брат так изменился. Совсем недавно он в старых спортивках с мальчишками в центре улицы играл в футбол потрёпанным, еле живым мячом. Разнимал дерущихся мальчишек и читал им нотации, как взрослый. Тогда Маша улыбалась этой сценке. Она рассуждала про себя, что из него выйдет неплохой военный, ведь он сильный, выносливый, послушный. И в школе он был главным спортсменом. Участвовал во всех соревнованиях по баскетболу, волейболу, футболу. Вот только учился, шаляй валей. Маша уважала его желание стать летчиком, хотя их мать была против этого. Но будь она мужчиной, тоже стала бы военным, ведь они такие смелые, аскетичные. Потом пролетел год, и Гриша уже сидел на лавочке около родительского дома в компании сверстников. Он в темных широких джинсах, в серой рубашке с завернутыми до локтя рукавами, чтобы было видно модные часы, которые ему подарили на день рождения. Гриша играет на гитаре и поет поправляя свои густые тёмные волосы, а мальчишки и девчонки в разнобой подпевают. Маше и Грише достались прекрасный музыкальный слух и голос от матери. А вот пролетел ещё год, и её брат уже гуляет за ручку с соседкой Галей, ходит с ней на танцы и в кино, провожает домой. А вот мама Нина узнаёт, что Гриша курит, наругалась, треснула по губам и сбила его сырой тряпкой, как когда-то Машу. А тот стоит на голову выше её, сгорбившись, как провинившийся щенок. А вот его наказывает отец. За то, что тот нагрубил матери. А потом за то, что ругается матом. Вот уже и последний звонок. Новый серый костюм, синий галстук, блестящие чёрные ботинки, белая рубашка. И, конечно, его любимые часы, которые у него украли в первый месяц в колледже. Прощальный вальс, встреча рассвета с одноклассниками на лугу. Пришел под утро выпивший и помятый. Дальше вступительные экзамены в колледж. Нервы и бессонные ночи всей семьи. Поступление, гордость, слезы прощания, фотографии на память с Гришей, облаченным в новую военную форму. Это были одни из последних ее воспоминаний о брате. Дальше становилось только хуже, ведь появилась Жанна.